Глава 22. Рига. Рижский вестник передает статью известного германского публициста, издателя журнала «Цукунфт» Гардена, который указывается вред, причиняемый балтийскими мигрантами, пишущими в германских газетах враждебной России статьи, добрым герман-русским отношениям, поддержание которых жизненный вопрос для Германии. Гарден, сообщая, что и Бисмарк такого же мнения об этих писаниях балтийских анонимов, говорит, что нельзя терпеть, чтобы германской политикой пользовались для излияния злобы на Россию. Столичные вести. Правительствующий Сенат по вопросу о ростовщиках разъяснил, что применение 1707 статьи уложения о наказаниях», карающей преступные действия ростовщиков, вполне возможно, если обстоятельствами дела будет установлено одно лишь только взимание лихвенных процентов при занятии этим ремеслом в виде промысла. Ярославль. Два дня тянулось дело о беспорядках рабочих на фабрике большой мануфактуры Корзинкиных, обвиняемых 18 человек. Об одном из подсудимых дело отложено, 9 оправданы, 8 осуждены в арестанские роты от 2 лет и 4 месяцев до года и 8 месяцев. Санкт-Петербург. В обществе русских врачей профессор Симоновский демонстрировал новинку в деле распознавания болезней гортани и голосовых связок. Аппарат этот, которому в настоящее время предсказывается блестящая будущность, называется стробоскопом и усовершенствован Эртелем, по имени которого он и назван. Сказать, что Гамочиков поразил особняк, ничего не сказать. Григор стал соляным столбом прямо перед входом. Я даже подумал помочь ему поднять и подвязать нижнюю челюсть. Агнес держалась до вестибюля. Там выстроилась в шеренгу вся прислуга, и все, хоть и не очень дружно, но изобразили общий поклон. «Вот ваша хозяйка», — сказал я, указывая на бледную девушку, комкующую в руках платок. «Слушаться ее, как меня. Тем более она будет выдавать вам жалование первого числа каждого месяца». Проняла! Слуги и охранники начали есть фройлингамочек глазами. «Жалование-то святое!» Оно у них большое, плюс оплачиваемый отпуск две недели, даже больничный в размере двух трети оклада на период болезни. Никакой янжул не подкопается. Да и мотивация работать на совесть. В других местах такие райские условия поискать еще надо. Пока мы шли вдоль строя, я сам офигевал, сколько на меня уже человек работает. Вася, швейцар, жиган, а и ее четверо детей, все подростки. Кстати, ходят к репетиторам и готовятся к поступлению в прогимназию или реальное училище. Шестеро охранников, работающих сменами по два. Повар, два лакея, стопники и прачка. Две служанки для Агнес. В строй зачем-то встал Симашка, и я сделал страшные глаза, чтобы он оттуда свалил. Но нет, Николай издевательски поклонился гамочкам, представился. Личным помощником главы дома. Вот зуб даю, специально он это сделал. Надеется пристыдить меня. Ничего, для тебя сюрприз, созрел уже, скоро получишь. «И каковы же ваши обязанности?» — послушно спросила Агнес. Похоже, она не выкупила ситуацию. «Николай помогает мне в министерстве. Правая рука, можно сказать». Я впихнулся между девушкой и семашка, показал из-за спины кулак. «А теперь хочу продемонстрировать свою гордость. Первый в столице морской аквариум». У гамочка старшего случился новый культурный шок. Если Агнес, поохов и сделав пару комплиментов, практически спросила, тяжело ли за ним ухаживать, то Грегор застыл новым соляным столбом. Его глаза неотрывно следили за маленьким донным скатом, который пылесосил песок. Потом переключились на танцующих креветок, клоунов. «Специальный человек с зоологической станции приезжает раз в месяц чистить фильтры и стенки», пояснил я девушке. «Кормление осуществляет наш слуга Владимир». Я сделал знак прислуги, что все свободны. Больше стоять в линию и поедать хозяев глазами не надо. И дорого это стоит, не отставала Фролин гамочек, взяв под руку отца и попытавшись его сдвинуть в сторону пианино, который стоял рядом с главной лестницей. Бесполезно. Грегор врос ногами в паркет. Оплата услуг зоологической станции 30 рублей. В немецких марках это примерно Я знаю, я учила, с гордостью сказала Агнес по-русски. Сто немецких марок. «Как же чисто она это произнесла!» «Тут уже я чуть ли не превратился в Грегора. Но как?» «Два месяца занятий с учителем», — девушка сделала книгсон, улыбаясь, «теперь могу немного говорить со слугами». «С этим не поспоришь, и не только со слугами. Агнес и до этого говорила по-русски, но больше пытался, чем делала это. Прогресс значительный». «Дорогая, это просто замечательно!» Я перешел обратно на немецкий. Я потрясен. Пойдем, я покажу тебе наш дом. Я сделал знак Симашка, чтобы он остался с будущим тестем, так и не отлипнувшим от аквариума, и повел девушку по лестнице в бальный зал. По дороге агнес делилась со мной сомнениями. Евгений, мой ангел, дворец такой большой. Столько много слуг, я даже не запомнила их имена. У тебя будет время во все вникнуть. Я закреплю за тобой жиганой и самобеглую коляску. Вчера мой хороший друг инженер Яковлев прислал переделанный ландо. На заводе смонтировали салон с крышей. Поставим специальную печку от мотора. Тебе не будет холодно в наши русские морозы. У меня было большое сомнение, что Бенц сможет ездить по нечищенным дорогам, когда в Питере окончательно ляжет снег. Но полноценная зима в столице пока откладывалась. За окном была типичная погода с дождями, порывистым ветром. Снег выпадет и тут же растает. Прям как в Германии. Агнес будет привычно. Впрочем, и сани никто не отменял, после того, как снег все-таки ляжет. «Мне нужно каждый день ездить в монастырь на катехизацию, если бы ты знал, сколько усилий папа приложил, чтобы получить разрешение епископа». «Ну, дорогой, а как же ты будешь добираться в присутствии?» — практично заметила фрау Гамочек. «У министерства есть собственный выезд», — ответил я. «И поверь, все хлопты твоего отца будут вознаграждены». Мы подошли к бальному залу, лакей открыл двери. «Ох, какая красота!» Агнес закружилась на паркете, я же направился к фонографу. Запустил играть на прекрасном голубом Дунае Штрауса. По залу поплыли первые ноты вальса. «Я будто в сказку попала», — призналась мне девушка, увлекая меня в танец. «Ты читал про Золушку?» «Да». И меня всегда удивлял принц. Он весь вечер провел в обществе Золушки, но опознать ее смог только по туфельке. — Наверное, это на самом деле был не бал, а маскарад, — заметил Агнес, И Золушку надела маску. — Ну, чтобы полностью соответствовать сказке, мне придется расширить конюшню. — Зачем? — Как же, принцессе является принц обязательно на белом коне, а у меня ни одного нет. Вальсируя, я хитрым образом приблизился к стене, остановился и прижал к ней девушку. Наш поцелуй продлился, пока иголка не соскочила с барабана фонографа. Сразу после танцев и дальнейшей экскурсии чуть не случился натуральный провал Штирлица. Во время нашей общей беседы в столовой с гамочками во дворец позвонила Лиза. И дурак лакей принес и поставил телефонный аппарат прямо на обеденный стол. Хотя с другой стороны. Не все так страшно, что нам великие князья. Агнес даже с императрицей в переписке состояла. Поздравила Александру Федоровну с днем рождения, та прислала письмо с благодарностью. Лиза была официально и учтива. Назвала меня князем и попросила подъехать, как только будет возможность по вопросу, касающемуся здоровья их с великим князем знакомых, Бобринских. Наверняка там тоже есть кому слушать хозяйские разговоры. Штат прислуги в Сергиевском дворце огромный. А чего экономить, если на оплату этого праздника из казны ежегодно неслабые суммы выделяют? Ну, раз не срочно, можно и пообедать сначала. Пусть весь мир подождет. Тем более, что повар теперь у меня, которого Гюгинс из «Медведя» сманил, возможно, в первую десятку в Петербурге входит. Так что все потом. За столом Гамочек, который успел оттаять и уже не замирал на каждом углу, делился планами по завоеванию рынка российской столицы. Сколько контрактов он теперь заключить сможет и как потечет сюда широким потоком вино с Майна? Не знаю, как он планирует это осуществить, мне осталось только протекционизмом заниматься для полного счастья. Агнес в разговоре почти не принимала участия. До этого она признала, что устала в дороге, так как спать в поезде у нее не получалось. К тому же еда в вагоне-ресторане ей не очень понравилась. Короче, спать и есть ей хотелось одновременно. Так что мы закруглились с десертом, и я провел невесту в ее спальню. Адрес Бобринских узнать нетрудно. Он есть в справочнике «Весь Петербург». И я даже успел посмотреть. Галерная, дом 58. 15 номеров телефона. Это флигель. И еще пять в основном зданий, включая номер 2. Вот это понты. Но мне тоже надо дополнительный номер для Агнес во флигель в вестибюль, а то сижу тут как нищеброд с одним аппаратом. В Конце концов, это не гигиенично. Но меня попросили заехать за предварительными подробностями. А это неспроста. Может там у кого-то секретное заболевание, которое хотят скрыть от остальных? Не знаю, скоро расскажут. Оставил Грегора с Симашка. Они еще до обеда нашли общий язык и вели довольно оживленную беседу. То ли Николай пересказывал первый том капитала, то ли Гамочек объяснял, чем был хороший урожай 1983 -го года когда Маркс упокоился в Лондоне. Не разобрал. Да пусть общаются, лишь бы в носу не ковырялись. Лиза будто ждала меня, высматривая из окна, не покажется ли экипаж на Невском. Или рядом была. Но стоило мне войти в вестибюль Сергиевского дворца и отдать лакею шинель, как она тут же вышла навстречу. «Спасибо, Евгений Александрович, что откликнулись на мою просьбу», сказала Лиза, как только я приложился к ее ручке. «Прошу вас, пройдем в столовую, выпьем чаю». — Странно. Я этот голубой сервис не помню. Очень симпатичный. Надо втихаря посмотреть на донышко чашки, кто производитель, и купить себе что-то похожее. Но Лизи было не до фарфора. — Я послезавтра уезжаю на воды, — напомнила она. — Ты будешь мне писать? — Думаешь, это безопасно? Уверен, твою почту найдется кому просматривать. И если Сергею Александровичу все равно, то недоброжелателем нет. Ты знаешь, что сегодня приехала моя невеста? будет переходить в православие перед свадьбой. Я внимательно посмотрел на Лизу, стараясь взглядом передать всю важность этой ситуации для меня. А Агнес — очень милая девушка. Настроение великой княгини вдруг изменилось, куда-то в миг улетели тревога и обеспокоенность. Я приглашу ее к себе завтра. Ты не против? Я покачал головой. Сама идея мне не очень нравилась, но и сделать я ничего не мог. Обещаю, не буду ее обижать, — засмеялась Лиза. Посидим, поговорим о столичной жизни. Ты все равно на службе целый день. Разговор полился неспешно. Я узнал о здоровье Сашки, планах на поездку, развеял сомнения в возможном вреде минеральных ван для беременных. Плюс рассказал о перспективах утеплить авто и поведал пару анекдотов из медицинско-бюрократической сферы. Об Обринских, согласно правилам светских бесед, речь зашла к концу разговора, когда меня отвели в детскую, где великий князь Сан Сергеевич мирно пускал пузыри во сне. Кстати, Сашкины дети будут уже не великие князья императорской крови и высочество простые, не императорские. Но меня это обстоятельство тревожит мало. Ты же знаком с графом Бобринским? Спросила Лиза, поправив сыну, сползший во сне на бок Чепчик. Нас представили, обозначил я степень нашего знакомства. Там у Алексея Александровича что-то странное со старшей дочерью. У них есть легенда о родовом проклятии, но я в это не верю. Граф очень хотел бы, чтобы ты осмотрел девочку. Сколько лет? Двенадцать. Лиза, ты же знаешь, я с детьми стараюсь не работать. Ну, такой случай, я тебя прошу, помоги им. Что же, это, видимо, мой крест. Нести его еще и нести. Ох уж, эти великокняжеские просьбы, которые хуже приказов. Сказали, пожалуйста, ты такой каблуками щелкаешь и жизнерадостным выражением лица отвечаешь: Рад стараться! И они не злопамятные, просто сразу тебя из своей жизни вычеркивают, если что не так. Еду на галерную». Родовое проклятие проявилось в виде угасания жизни, как красиво выразилась Лиза. «Была обычная здоровая девочка, училась, занималась танцами и музыкой. И вдруг ни с того ни с сего слабость, малокровие и сып по всему телу, и аппетит пропал. Похоже на отравление, но на кое ли отравить девчонку? В интересах младшей дочери? Иногда такое бывает. Но той сейчас девять всего, отец в расцвете сил. Да что там, даже дед, бывший губернатор Санкт-Петербурга, живущий в основном здании, судя по рассказу Лизы, еще здоров и бодр. Я понимаю, что в таких семьях просто так ничего не бывает. Куда ни повернись интриги, скандалы, только без расследований. Ведь основатель династии – внебрачный сын Екатерины Великой. А еду я, получается, к ее правнуку. От другого правнука, только официального. И тут родня, только дальние, вроде бы как не настоящие. Но нет, так нет. Хронические растянутые во времени отравления не по моей части. Не получится, значит судьба такая. И вообще мыслим я наполовину не у Бобринских, к которым еще не приехал на улице Сергиевской, где отдыхает с дороги солнце мое. Вот сейчас бы с Невского не налево повернуть, а направо к себе. И горе, оно пропадом все. Но нельзя. Я вздохнул и начал смотреть, как номера домов на нечетной стороне Большой Морской становятся все больше. Есть что изучать. На разноцветных прямоугольниках еще указана фамилия хозяина дома, номер квартала и название полицейской части. Не заблудишься. Приехал. Да уж, чужие здесь не ходят. Вот смотришь на такие дома и начинаешь понимать смысл выражения «старые деньги». Все солидно, хоть слегка тяжеловесно и старомодно. Каждый, блин, кирпич сродословный. И нет суетливой кичливости, потому что незачем. Серьезные люди живут, одним словом. Но мне не во дворец, а во флигель, который больше моего особняка раз в полтора. Но я не завидую, мне имеющегося за глаза хватает. Потому как шик этот требует постоянной подпитки. А я найду, на что потратить деньги. Больницу построю, как хотел. Граф у меня провели сразу. Никаких задержек, всех этих подождите немного, его сиятельство скоро освободится. Возможно, Лиза предупредила. И Алексей мне понравился, хорошо себя повел. Ни рыболепного заглядывания в глаза, ни барской спеси. Спокойно, рассудительно, даже чуть отстраненно изложил уже слышанное мной раньше. Ну да, он же ученый, археолог. И указал довольно точно время начала болезни. Четыре месяца назад, в конце июля. Пошли смотреть девочку. Красивая, даже в болезни. Бледная, худая. Наполнение пульса плохое. Сыпь похожа на крапивницу, но давно и не зудит. А так придраться не к чему. Разве что, когда встала с постели, на подушке осталось много волос. Не пара, как в песне, а десятки. Выпадают и интенсивно. Вон, на темень проплешина скоро будет. Кожа светится прямо сквозь жидкие волосики. Оспрашивал Веру. Началось с тошноты, но она никому не говорила. Потом появился понос и тоже молчал, терпела. Ведь не 10 раз в час, а так раза три-четыре в день. Наконец кожа и слабость. А волосы? Тут она не выдержала и разрыдалась. Красоту жалко стало. Понятно, девчонка ведь. Урожай на подушке собирать начала неделю три назад. Осмотр не дал ничего. Да и я не первый. Отметились коллеги, все как один именитые. Тоже с умным видом кивали, но эффект близок к нулю. И оно и понятно, что лечить не знают, пытаются хотя бы симптоматически помочь. Порошочки, крема, болтушки, пилюли – все без толку. Версия с отравлением исключена. Питание под жестким контролем, пища только домашняя, которую все едят. То есть, если было, то должно становиться лучше после исключения. Может быть, мышьяк? Нет, уже пошла бы на поправку. Талий? Я даже не знаю, травит ли ему же крыс, хотя элемент такой в таблице Менделеева есть. Но там отравление быстрое, никак здесь. Свинец? Но откуда? Остальные никаких признаков не показывают. Точно никто больше не заболел? Спросил я уже для проформы на всякий случай. Прислуга, может, кто-то из гостей? Виктор Андреевич болел, когда и я начала заниматься. Но мы занятия прекратили, я не знаю. Вдруг сказала Вера. Это кто? Учитель танцев, нехотя ответил Алексей Александрович. «Здесь, за стенкой, класс, в котором они...» «Разрешите посмотреть?» «Да, конечно». Классы, вправду, рядом, соседняя дверь. Все по-взрослому. Зеркальная стена, балетный станок, пианино в углу, паркет идеально уложен. И видно, что занимались. Брусья на станке вытерты тысячами касаний. «А это что?» — спросил я, показывая нависящее по центру зеркало. Старинная вещица в раме из мореного дуба с вырезанным внизу свернувшимся драконом. На спине чудище-крест. Выглядит страшновато. Отец привез из Румынии. Надулся от гордости граф. Большие деньги заплатил. Якобы принадлежало князю Владу Третьему Цепишу. Его еще называли Дракулой. Слышали о таком? Я неопределенно покачал головой. Про образ всех будущих вампиров? Состоял в рыцарском ордене дракона. Был такой в Венгрии в 15 веке. Вере очень понравилось, и я по ее просьбе приказал повесить здесь. Но в 15 веке зеркало такого размера целое состояние стоило. Так оно не из стекла, металлическое. Стокер еще свой роман не опубликовал, сказки про вампиров модными, кажется, пока не стали, так что про румынского господаря знают в основном историки. Но тут точно не вардалаки, что-то другое. Давно оно здесь? Да с полгода, наверное, или чуть меньше. «А стена капитальная?» «Нет, просто перегородка. Я помню, как ремонт делали. Но Вере не мешает. Когда она отдыхает, сюда никто не ходит». «Дадите мне адрес этого учителя. Хочу заехать осмотреть его». Пока слуга искал искомы, у нас появился новый участник дискуссии. Судя по тому, как вытянулся граф, я сейчас познакомлюсь с внуком матушки Екатерины. Александр Алексеевич за время службы губернатором приобрел профессионально доброе выражение лица. Вошел, поздоровался запросто. Нас представили. — Что скажете, князь? — спросил он. — Вы же вроде хирург. — Да, хирург. — Я вот что думаю. Вся эта свистопляска из-за дряни этой, — он показал на зеркало. — Как вытащили из подвала да повесили сюда, так все беды начались. Оно проклятое. Жалею, что купил его. — Но ведь Вера уже месяца два и не заходит сюда, — терпеливо начал объяснять Алексей Александрович. — Какое же тут проклятие? а оно на весь дом распространяется. Папа, это совершенно антинаучные взгляды. Кажется, в моем обществе более не нуждались. Сейчас отец с сыном будут долго тянуть одеяло каждое на себя и продолжать бесконечный спор. Учитель танцев не рассказал ничего нового. Да, были проблемы с кишечником, пропал аппетит, но потом все пришло в норму. Как раз когда занятия прекратились, через месяц примерно прошло. Сейчас нормальный, здоровый мужчина, худощавый. Так танцор ведь, они редко тучными бывают. Но экзема на спине есть, и кожа сухая. И на вопрос о волосах ответил утвердительно. Но гипотеза у меня все же была. Наверное, я один мог такое предположить, но это требовало проверки. Простой и довольно быстрой. Мне бы фотографической ателье, но по дороге не было, как назло. И магазинов, торгующих, всем для этого не помню. Но есть ведь замечательное место, где с фотоприладами все в порядке. И называется оно «Кабинет X-лучевой диагностики Клинического института Великой княгини Елены Павловны». Там и пленка есть, и проявят быстро. Лаборанты меня знали, как же личность легендарная стояла у истоков, самому рентгену во время судьбоносного опыта ассистировал. Просьбы мои не удивились, и через 10 минут выдали 6 кусочков фотопленки, завернутых в светонепроницаемую бумагу. Теперь опять гнать на галерную. Блин, а как хотелось пораньше домой вернуться. Алексей Александрович повторного визита не ожидал, но просьбу мою выслушал. Вместе с научным обоснованием. Я наплел про опыт Имаровского, который на самом деле тот еще не закончил. И мы разложили маленькие сверточки в танцевальном классе, четыре штуки, еще парочку, в спальне Веры. Договорились, что приеду завтра. И я помчался домой. Как же хорошо, когда есть к кому возвращаться Все мне теперь казалось медленным, особенно кучер, который явно саботировал мои указания ехать побыстрее. лошадка его плелась прогулочным шагом он то и дело останавливался чтобы пропустить ломовых извозчиков которых мог объехать за где негодяй одним словом агнес уже проснулся и продолжил обследовать дом. ясное дело тут за день только мельком можно ознакомиться. А уж изучить все закоулки и секретные проходы и недель не хватит, наверное. Зато Симашка с Грегором спелись. И спелись. Обсуждение марксистской точки зрения на виноделе довело их до стадии «Ты меня уважаешь?» Красавцы! Надо разгонять их, пока революцию в отдельно взятом дворце не начали. Гамочек, кстати, покрепче оказался. Опыт и тренированная печень победили молодость. А Николай, пошатываясь, побрел к себе во флигель. Меня накормили великолепным ужином, потом мы раскладывали пасьянцы и мило болтали, слушая музыку. Ну и целовались, как без этого. Так уж заведено ужине хай невесты, когда они остаются наедине. Кстати, Лиза не шутила. Она действительно пригласила Агнес к себе в гости. Постарался воспринять это известие спокойно. Мне самому интересно было, будут следы излучения на пленке или нет. Так что к дворцу Бобринских я подъезжал с чувством легкого нетерпения. Алексей Александрович прошел вместе со мной и молча наблюдал, как я заворачиваю сверточки в кулечки, ставлю на них карандашом номерочки, отмечая в записной книжке, где какой лежал. Когда я собрался увозить добычу туда, где вчера все раздобыл, он попросился со мной. Понимаю, возможность узнать первому причине болезни любимой дочки Манит. Я бы тоже не вытерпел. Приехали в институт, и я просто отдал пленки на проявку. Поднялись в кабинет Склифосовского и стали ждать. Бобринский пытался поддержать светский разговор, но постоянно сбивался. Мне было проще. Я взял номер «Ланцета», который еще не читал, и начал его перелистывать. Нашей статьи об операции «Века», как ее назвал Микулич, еще не было. Она стояла в плане на зиму. Вряд ли будут долго тянуть подписи Склифосовского и Микулича, признанных мировых авторитетов. Верный знак того, что задерживать не станут. Ну, наконец-то. Лаборант принес еще сырую, непросушенную пленку, разложил на столе по номерам. Я взглянул и ахнул.